Другие армейские штабс-капитаны, конченых и развалившихся полков, боевые армейские гусары, как полковник найт сотни прапорщиков и подпоручиков, бывших студентов, как Степанов, Карась, сбитых с винтов жизни войной и революции, и поручики тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как Виктор Викторович машлаевский. Они в серых потертых шинелях с еще не зажившими ранами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 которую они подобно капитану тальбергу называли опередкой не в самом делешным царством гетмана словословили искренне и дай бог чтобы это продолжалось вечно. Но вот могло ли это продолжаться вечно никто бы не мог сказать и даже сам Гетман даст. Дело в том, что город городом, в нем и полиция, варта и министерство и даже войско и газеты различных наименований. А вот что делается кругом? В настоящей Украине, которая по величине больше Франции, в которой десятки миллионов людей, этого не знал никто. Не знали ничего. Не знали. Ничего не знали не только о местах отдаленных, но даже, смешно сказать, о деревнях, расположенных в 50 верстах от самого города. Не знали